наконец за все эти действия члены третьего департамента были преданы суду три а члены четвертого двадцать четыре раза картина эта здесь только очерченная была тем ужаснее что действие происходило в столице в центре управления почти окно в окно с царским кабинетом и еще в энергическое правление николая и после взгляда на нее Конечно, уже трудно было согласиться с теми, которые находили явившиеся незадолго перед тем мертвые души Гоголя одной лишь преувеличенной карикатурой. Сколько долговременный опыт не закалил престарелых членов Государственного совета против всевозможных административных ужасов, однако и они при докладе этого печального дела были сильно взволнованы и, так сказать, вне себя. Что же должна была ощущать тут юная, менее еще ознакомленная с человеческими мерзостями душа цесаревича-наследника? Слушая наш доклад с напряженным вниманием, он беспрестанно менялся в лице. Общее негодование увеличивалось еще тем, что виновные за все грехи их до 16 апреля 1841 года покрывались щитом милостивого манифеста. И кара закона могла коснуться их только за позднейшие их действия. Граф Панин, доводя о всем вышеизложенном до сведения Совета, предлагал первое Третье и четвертое департаменты соединить в одно присутствие, наименовав его временным надворным судом. Он мотивировал это тем, что в одно присутствие легче приискать людей, чем в два. второе членов их и секретарей уволить от службы с преданием за все их действия после манифеста в суду. Третье. Увеличить штат, а назначение новых членов и секретарей предоставить губернатору. Четвертое. Канцелярию составить из прежних чиновников, чтобы не вверить дел лицам новым, вовсе с ними незнакомым, уполномочив губернатора увольнять от службы тех из них, которых новые члены найдут неспособными или неблагонадежными. Пятое. Временному суду о ходе своих занятий доставлять месячные ведомости в министерство и в губернское правление. Шестое. Для окончания всех дел назначить ему трехгодичный срок. Если поручение сия окончено будет с успехом, то поместить чиновников в свое время – к другим соответственным должностям и представить об их награде. Департамент законов принял эти меры безусловно, а Общее собрание Государственного совета прибавило к ним только, чтобы министр юстиции, во-первых, удостоверясь, были ли со стороны губернского правления и губернского прокурора употребляемы должное настояния к прекращению описанных беспорядков, И в случае безуспешности таких настояний ограждали ли они себя от ответственности надлежащими донесениями по начальству? Довел об открывшемся до сведения Совета. И во-вторых, сообразил, не нужно ли принять особенных мер для ближайшего надзора за действиями нового суда, определением ли к губернскому прокурору особого товарища или иначе. Во все время происходивших об этом суждении наш простодушный военный генерал-губернатор по обыкновению своему совершенно безмолвствовал. Но это никого не удивило, что мог сказать старик, всякий день и отовсюду обманываемый, менее знавший о своем управлении, чем многие посторонние, никогда не помышлявший о мерах исправления и, может быть, тут лишь впервые услышавший об этих ужасах. Уже только после заседания, когда большая часть членов разъехалась, он заметил мне наедине, что мог бы сказать многое, да не хотел напрасно тратить слов. Что и во всех других здешних судах такие же беспорядки. Что главной причиной недостаток чиновников, которые не являются даже по вызовам через газеты, и что в управе благочиния может статься еще хуже.